Глава 52. Эдит. Пригород Пулав. Польша. Апрель 1941. Однажды вечером, отдав женщинам на кухне копию описей за день, Эдит почувствовала всепоглощающее желание выйти подышать свежим воздухом. За спиной она слышала смех офицеров и их дружелюбную болтовню за столом. Удастся ли им и ей самой когда-нибудь спокойно жить с тем, что они делают? Подозревают ли они ее. Эдит набросила поверх своей выцветшей мятой формы шерстяное пальто. В лунном свете она могла различить силуэт ровно стрижных кустов и клумб дворцового сада. На всех поверхностях лежала тонкая ледяная корка. Нацистский флаг, такой огромный, что казался ненастоящим, спокойно висел в неподвижном воздухе, свастика на нем начиналась от карниза, закрывала окна двух этажей и заканчивалась... Прямо над скамейкой, на которой присела Эдит, наблюдая, как выдыхаемый ею воздух превращается в облачко пара. Она подняла повыше ворот пальто. Вот уже почти три месяца они с Яковом кропотливо копировали ежедневные описи и транспортные манифесты и поручали их заботам кухарок. «Такое простое действие», — думала Эдит. «Поможет ли это хоть чему-то? Если хотя бы один вагон поезда, «Один бронированный грузовик с бесценными вещами и произведениями искусства будет спасен», рассуждала она. То оно того стоило. Теперь Дит подумала об отце и о том, как сам он тоже совершал небольшие действия в помощь сопротивлению на прошедшей войне. Всем сердцем Эдит желала поговорить с ним, рассказать ему о том, чем занимается, попросить его совета. С последнего письма от отца и его сиделки прошло так много времени. Эдит опустила голову, сложив руки на коленях. Она уткнулась глазами в рукава пальто и на мгновение, сильно зажмурившись, задержала дыхание. «Эдит!» Она надавила на глаза основаниями ладоней, будто бы могла прогнать боль. «Эдит!» Снова услышала она ласковый голос. Она подняла голову и увидела, что перед ней стоит Франц, в форме, которая резко выделялась на фоне края свисавшего с фасада виллы флага. Даже в темноте она видела, что его щеки раскраснелись от ледяного воздуха. Он сел рядом с Эдит на скамейку, и они оба уставились во тьму. Внезапно она почувствовала на своем плече его широкую руку. Что он делает? Он знает, что она обручена. Неужели он так изголодался по женскому вниманию, что может сейчас, несмотря на это, ее поцеловать, воспользовавшись одиночеством и изолированностью в этом чуждом месте, так далеко от всего, что им дорого? Но потом она повернулась, чтобы взглянуть ему в глаза, и увидела, что лицо его мрачно, а глаза красны. — У меня новости о твоем, Генрихе.